Совершенно отчетливо чувствовал, Как где-то в глубине моего существа Возникает то восторженное и радостное удивление, Которое появляется всякий раз, Когда видишь, как при ярком свете солнца Падают с неба на землю Теплые стрелы неожиданного летнего дождя. И мне ничего тогда не было нужно от нее, Кроме этих серых, влажных, и доверчивых глаз, в которых я угадывал обещание чего-то единственно важного и необходимого мне в жизни. Я пойду. Иди. Мы встретимся завтра. Обязательно завтра. В пять у стадиона «Динамо». Нет, лучше в три. Хорошо. В три. Я пошла. Оставь минуточку. Я пошла, я пошла, я пошла. Все кончилось просто и неожиданно. Весной она уехала на практику. Все лето я не видел ее, а когда мы встретились осенью, она сказала мне, что выходит замуж. Вскоре я познакомился и с ним. Он был на 12 лет старше меня, носил вызывающую бородку клинышком, был резок и смел в суждениях, и имел ученую степень кандидата наук. Над ней он все время подсмеивался, это ее злило, но тем не менее все видели, что она влюблена в него по уши. Когда он появлялся, она сразу переставала быть сама собой. начинала выкидывать разные никому непонятные штучки, громко смеялась. Может быть, она старалась казаться лучше и оригинальнее, чем была на самом деле, но у нее получалось все наоборот. Ко мне он против всех ожиданий отнесся необычно серьезно и дружественно. Несмотря на разницу в возрасте, он каждый раз при встрече заводил со мной умные разговоры о кризисе квантовой механики, о синтезе белка, о последних достижениях математической логики. Он всегда держал мою сторону и всячески подчеркивал, что мы – я и он, мужчины – это одно, а вы – она, женщины. Это нечто совсем другое, менее значительное и ценное. Меня это раздражало, и я видел, что это раздражает и ее, Но он всегда умел находить такие слова, что мы сами потом смеялись над своим раздражением и соглашались со всеми его мнениями и оценками. Он был для нас обоих вроде лицейского дядьки, первым экскурсоводом по еще недоступному нашему пониманию сложному лабиринту жизни. И, говоря откровенно, я завидовал ему. Он мне нравился весь. Нравился до тех пор, пока я не начинал думать о ней. Когда в мои мысли о нем приходила она, я начинал ненавидеть его. Я не знаю, сколько ночей я не спал, ворочался сбоку боку на бок, курил, ходил по комнате, а как-то рано утром часов в шесть утра раздался телефонный звонок, и черная эбонитовая трубка ее голосом попросила меня. Немедленно приехать на станцию метро «Динамо». У нее был странный голос. Я ничего не стал спрашивать, а просто сказал, что приеду через полчаса. Когда я приехал и вышел из вестибюля метро, она стояла около колонны, прислонившись к ней сразу и спиной, и головой, и смотрела куда-то вверх. Здравствуй. Здравствуй. Мне нужно поговорить с тобой. Мы прошли несколько шагов. Она неожиданно остановилась и посмотрела на меня. И вдруг я увидел, что на ее лице нет ее глаз, что из глубины ее зрачков на меня смотрит он, чуть приподняв бородку клинышком, смотрит пристально, немигающе. Ты знаешь, ты знаешь, что я люблю все-таки тебя? Мне холодно. Поцелуй меня. Я нагнулся к ней, дотронулся губами до ее щеки Я ощутив привкус ее слез, понял, что бы она сейчас ни сказала, что бы ни сделала, я все равно все ей прощу.